Глава 11 Дела и неприятные моменты. Шли дни. Эльф потихоньку осваивался на огороде. До этого, обитая в трактире, Вилли совершенно не замечал, как живут обычные гномы. Теперь же, можно сказать, он наблюдал их быт, обычаи и привычки изнутри. По крайней мере, изнутри семейства Юнды. Благодаря двум мелким непоседам наш герой приобрел немало интересных навыков. А еще он, к своему изумлению, осознал, что кое-что чему его когда-то учили, может реально пригодиться в обычной жизни. Например, когда начали созревать ягоды, Вилли придумал прекрасное пугало от местных пернатых. Пугало у эльфа, сделанная из плетенных вместе гибких прутов, не только гнулась от ветра, но еще и пускала в разные стороны солнечные зайчики осколками зеркальца. Хрупкую вещицу нечаянно разбила телиса. Утешив плачущую гномочку и вручив ей одно из своих дорожных зеркал, коих у него было точно не меньше десятка, Вилли нашел осколком прекрасное применение. Еще созданный им пугало бренчало жестянками с мелкими камешками, не хуже призрака с цепями, а благодаря зацикленности маги двигалось по специально зачарованному желобку вокруг грядок. Впервые начинающий огородник понял, что маленьких эльфов не зря учат маги. Родители внушали ему, что неконтролируемый дар опасен, и еще говорили, что, хорошо овладев какой-нибудь специализацией, можно сделать карьеру на службе. Маленький Вилли принял к сведению про безопасность и учился прилежно, Но вот всякая мысль о том, что ему придется где-то трудиться, была Строухому не по душе. «Зачем это надо?» — фыркал он, уже будучи взрослым эльфом, когда дед указывал ему на никчемность его жизни. «Состояние нашей семьи большое, а на принадлежащих нам предприятиях пусть работают нанятые работники». Откровенно говоря, Вилли был избалован хорошей жизнью и ленив. Как бы, наверное, удивился сейчас его дед Фалсидорелин, узнав, что внук сам смастерил красавчика. Именно так Пугала назвали девчушки и юнда. О, это был поистине Дэнди среди всех пугал, не только их поселка, но и, надо думать, всего гномьего королевства. Эльф настолько искусно подобрал ему костюм из старых вещей, выделенных гномкой для этой цели, что Юнда только диву давалась. Простая серого сукна-рубашка с заплатами была украшена изящно повязанным шарфом, сотворенным из двух оборок в цветочек от пошедших на ветошь кухонных штор. В дрявую соломенную шляпу, надетую набитый глиняный горшок, служивший чучелу, головой Вилли воткнул и прилепил на смолу спутанные цветные нити, которые принесли гномочки. Эта маленькая Дорика, еще когда жив был отец, пыталась научиться вязать коврики. Так что теперь шляпка щеголяла лохматым разноцветным комком, похожим на большой, траченный молю помпон. Нижнюю часть девочки шили вручную из двух своих старых сарафанов. Очень симпатичные получились штаны. Одна штанина голубая в ромашку, а вторая розовая в желтый горох. И, разумеется, остроухий эстет не забыл про аксессуары. Вход ход пошли найденные в сарае старые ремни от упряжи, на которые приклеивались и пришивались пуговки, куски зеркала, речные ракушки и осколки от посуды. Ну и, конечно, жестянки в сеточках из бечевки, наполненные мелкими камушками. Так что имя своего пугола заслужило по праву. Еще мастеря его эльф осознал, насколько бедно живет семейство, и, присматриваясь, не мог понять, что все-таки произошло. Дом выглядел солидно. но участки имелся флигель для работников, и, судя по остаткам старой упряжи, даже лошади у семьи когда-то были. В гостиной дома на стенах были цветные обои, модные несколько лет назад и недешевые. Еще острый глаз эльфа подметил, что в некоторых местах они выцвели меньше. Скорее всего, раньше там стояла мебель. Приставать к Юнди или сестричкам с расспросами Вилли считал неуместным и мог только гадать, что произошло. На транжирку наша гномка совсем не походила. Возможно, покойный оставил долги, размышлял эльф, но что-то ему подсказывало, что не все тут так просто. Неожиданно все разузнать помог случай. Как-то раз, когда стояли погожие летние деньки, малышня предложила Вилле сходить поудить рыбу. Остроухому это было в нове, Но Дорик и Телиса с таким смаком расписывали ему ушицу, пироги с рыбой и прочие лакомства, что эльф счел идею замечательной. Идти на речку предстояло на утренней зорьке. Вилли с девчушками еще с вечера хорошенько полили огород нагретой водой из бочек. Формулу прополки эльф, к своему огромному счастью и удаче, умудрился вспомнить. Да и в растениях разбираться тоже научился. Отличить посаженное самолично от сорняков много ума не надо. Так что теперь у него имелось законное, свободное от огородных работ время. Юнда против их похода, конечно, совсем не возражала, жалела только, что сама не сможет с ними пойти. Дорогу до речки Телис и Дорика прекрасно знали и в припрыжку шли по тропинке через лук, нагрузив Вилли удочками, ведром и банкой с червяками. Эльф не жаловался. Он любовался рассветом и вспоминал, как эффектно появился в кухне на ранний завтрак, одетый как заправский рыбак. Стоит признать, что выглядел он и правда шикарно, но с рыбной ловлей его внешний вид имел мало общего. Скорее так стоило одеться на приморском курорте для прогулки по набережной. Рыбацкого в нем были только спаги из кучуксия, непромокаемого материала, изобретенного кем-то из дриад. Вилли по вполне приемлемой цене сторговал их у лавочника с помощью малышни. Рыжебородый гном согласился торговаться с ушастым и цену снизил по двум причинам. Он не хотел прослыть жадным жуликом в глазах девчонок-гномок. А еще сапоги были слишком длинные для гномих коротких ног, и их все равно никто бы больше не купил. Эльф уже сапоги были аккурат по колено, и на солнце блестели, как лаковые штиблеты. К этим сапожкам цвета гнилой зелени он надел коричневый бриджи, тонкую безрукавку в сине-белую полоску и легкий жакет цвета хаки с накладными карманами. Любимый шелковый шарф бирюзового цвета и белая панама довершали образ. Так что дамы правда впечатлились, узрев это чудо элегантности и стиля в кухонных дверях а потом с интересом наблюдали, как эльф деликатно поедает румяные золотистые ладушки с помощью ножа и вилки. И Вилли, произведенным впечатлением, остался доволен, а снасти считал неудобным и громоздким, но необходимым аксессуаром. Все бы в этом походе было прекрасно, и погода, и речка, и освоение Эльфом новой для него науки уже не рыбы, но, к сожалению, рыбачить в это утро собралась не только наша компания. На речку заявилась ваташка из пятерки разновозрастных гномят. И один из парней, пухлый, белобрысый, недомерок, с носом похожим на кривую картофелину, едва завидев телесу с дурикой, заорал. «Эй вы, сиротки-нищебродки, чтоб показали потом, что поймаете, и самую крупную мне отдали. А может, и мелочи возьму, псини наши в кашу. Не все вам себе варить, и моей собаке ваша еда сгодится, когда мяса нет». Раньше бы девчонки расплакались и даже рыбачить не стали, все равно же баблиндя отберет. Но сейчас рядом с эльфом не захотели отступать. — Обойдешься, сам лови! — пытаясь казаться храброй, тоненьким голоском крикнула в ответ Дорика. — Вот заберет вас моя мамка, так я вам устрою! — погрозил противный гноменок кулаком. — Через годик будете у нас в доме языками полы вылизывать, а потом замуж вас продадим старикашкам, побогаче. Раз развалюху вашу землю не продать, так вместе с ними продадим. Вопил красный от злости баблиндя. — Еще бы! Девчонка посмела ему перечить! Вон уже приятели, что и так его на рыбалку взяли за кулек леденцов и пакет пряников посмеиваться начали. Вилли от услышанного ужасно разозлился. От хорошего утреннего настроения не осталось и следа. Трава вокруг гадкого белобрысого мальчишки вздыбилась крапивой-репейником, так что он завизжал поросенком. В волосы гнома вцепились репьи, а руки покрылись волдырями от крапивы. Сильнее всего эльфу хотелось пихнуть парню в рот кусок мыла да промыть хорошенько, чтобы больше не смел говорить такие мерзости. Только Вилли был взрослый эльф и прекрасно понимал, что этот недоросль просто перенял манеру поведения родителей и повторяет их слова. Зареванный баблиндя, сумевший выдраться из объятий, внезапно полюбившей его растительности, побежал домой, на ходу обещая мерзким ведьмам все кары небесные. Его приятели, которым на белобрысика было наплевать, не обращая на эльфа с девчонками внимания, закидывали удочки. А Вилли, вытащив два платка, выдал их горько расплакавшимся гномочкам и негромко, но внушительно попросил рассказать, что все это значит.